Глава двенадцатая. Смертельная схватка. Дурные предчувствия преследовали Гонзалина с самого утра. Ты что такое он спросил Загорский за завтраком с аппетитом уписывая холодную баранину, которую принесла им хозяйка дома почтенная Эноржон. Нехорошее чувство, – коротко отвечал Гонзалин. Нестор Васильевич посмотрел на него внимательно. Что-то конкретное или вообще? Было бы конкретно, я бы сказал. — проворчал помощник. — Не верь я здешним сладкоголосым пехлеванам. Отрежут голову и пардон не попросят. Загорский отодвинул в сторону блюда, ненадолго задумался. Потом кивнул головой. Вот как они поступят. Загорский пойдет на состязание, а Гонзолин найдет себе укромное местечко неподалеку и засядет там с винтовкой. Если вдруг по пачечаяние дойдет до смерти убийства, он сможет открыть стрельбу и разогнать врагов. Китайцев, впрочем, этот план показался дурацким. А кто будет ассистировать, Нестор Васильевич, кто будет его секундантом? И что, если толпа обезумевших дехкан, расстроенная проигрышем какого-нибудь их любимца, бросится на Загорского, стрелять по ним с дальнего расстояния, как по куропаткам? Нет, этот план никуда не годится. Значит, будешь со мной рядом, а в случае чего пустишь ход револьвер. Хладнокровно заключил хозяин и пододвинул к себе пиалу с чаем. Гонзалин глянул на часы, пробурчал, что пора идти, состязания как раз начинаются. Нестор Васильевич даже бровью не повел. Во-первых, он Загорский, знатный иностранец, и не пристало ему, как простому пихлевану, являться раньше всех. Во-вторых, если Гонзалин не заметил, стоит напомнить ему, что вокруг Восток, и даже более того, Азия. А в Азии, как известно, ничего и никогда не начинается вовремя. Дай бог, если начнут через час после положенного срока, то и позже. А иначе стал бы он с утра набивать живот бараниной, и ведь еще перевариваться. Нестор Васильевич как в воду смотрел. Через полтора часа, когда они прибыли на широкий двор Достон-Полвана, гости и участники еще только подтягивались. Коротко кивнув старому устозу, Загорский с любопытством стал оглядывать пришедших, в особенности же самих пехлеванов и их наставников. Это была весьма пёстрая компания. От огромных тучных великанов до маленьких, но весьма желестых борцов. Особое внимание публики вызывал один из пришедших, коренастый, словно весь сделанный из железа, бородач в чепане и папахе. Маленькие черные глаза его, казалось, не глядят, а прожигают в воздухе отверстия. — Узнаешь, что это за джентльмен? — негромко верил Загорский. Гонзолин немедленно растворился в воздухе, словно его и не было. Нестор Васильевич заметил, что не только он разглядывает гостей. Многие из пришедших с интересом, а некоторые и с осуждением, рассматривали его самого. Нестор Васильевич вспомнил, что он знатный иностранец, и принял неприступный, важный и слегка насмешливый вид. Вскоре явился довольный и одновременно слегка беспокойный Гонзолин. Он шепнул, что Загорский был совершенно прав и бородач никто иной, как сам Кадыр Полван. «Я так и думал», — сказал Нестор Васильевич. Девятый шинный раз политика наглости и бесстыдства работает лучше, чем вежливость. Да, отвечал Гонзалин. Когда надо настроить против себя весь белый свет, эта политика работает. Мы выманили врага из берлоги. Остальные детали, отвечал Загорский. Гонзалин насупился. Не всё так просто. Если здесь кадр полвам, значит, рядом его молодцы. Когда Анистер Васильевич победит их главаря, они могут и стрельбу открыть. Загорский согласился. Еще как могут. Правда, сделают это не сразу, так что некоторый запас времени у них будет. Впрочем, надо использовать и то время, которое у них есть прямо сейчас. Поэтому Гонзолин немедленно отправится на разведку и поищет в окрестностях банду Курбаши. Наверняка там у них и Каран Усмана находится. — Если найду, забрать его? — спросил Гонзолин. Загорский некоторое время колебался с ответом, потом покачал головой. — Нет, до конца состязаний пытаться отнять книгу не стоит. Их задача убедиться, что она где-то рядом. — Ладно, — сказал Гонзалин. Желаю вам, как следует, отделать этого негодяя. — А вот это, — неожиданно отвечал Загорский, — совершенно не входит в мои планы. Теперь, когда враг явился на свет, я должен быть приветливым и даже нежным. А уж никак не спугнуть его и тем более не убить. Помощник, впрочем, этой тирады уже не слышал. Он затерялся среди праздных зрителей, предвкушавших необыкновенное зрелище. Еще бы! Когда и где в состязаниях по Курэшу участвовал иноземец, да при этом был бы еще и фаворитом. Наконец собравшиеся произнесли короткую молитву, зазвучали зурные барабаны, и турнир начался. Поскольку участников было много, боролись сразу на двух площадках. Проигравшие выбывал, выигравшие встречались между собой. Для человека, не понимавшего суть борьбы, могучие пихлеваны выглядели даже забавно. Они подпрыгивали, пугали друг друга грозным видом, делали неуклюжие выпады ногами, пытаясь зацепить ногу соперника, и вдруг, улучив момент, бросали его через бедро прямо на землю. Перед схваткой седобородый устозы благословляли своих учеников. У Нестора Васильевича устоза не было, и даже Гонзолин не сидел с ним рядом. «Видимо, придется благословить себя самому», — иронически подумал Загорский, тем более по возрасту он больше годится в наставнике, чем в Пехлеване. Нестор Васильевич продвигался вперед легко и изящно побеждая противников. Впрочем, теперь, когда ему удалось выманить из логова кадыр-полвана, он сменил высокомерную манеру и вел себя вежливо и даже любезно. Побеждая, он старался не ставить соперника в неудобное положение, старался, чтобы это не выглядело избиением младенцев, чтобы противник, выражаясь на китайский манер, ни в коем случае не потерял лица, а выглядел бы достойно. Многие пехлеваны оценили благородство иностранца и после боя искренне пожимали ему руку, восхищаясь его невиданным мастерством. Нестор Васильевич в ответ улыбался искренне и дружески. Те, кто видел его еще вчера, удивлялись. Куда девалось презрительное выражение его лица? Многие борцы и их наставники были озадачены необыкновенной силой иностранца. Можно себе представить, как бы они удивились, узнав, что непобедимому борцу уже 70. Наверняка некоторые заподозрили бы тут какую-то хитрость или даже колдовство. К счастью, своего возраста Загорский никому не сообщал, а выглядел он, как обычно, значительно моложе своих лет. Опытные и сильные борцы никак не могли понять, как побеждает их чужеземец. Техника его казалась каким-то чудом. И в самом деле, не чудо ли, что люди, способные поднять на плечах взрослого жеребца, падали при малейшем соприкосновении с этим странным британским пехлеваном? Конечно, если бы спросить об этом Гонзалина, он бы сделал важный вид и начал рассуждать об использовании пустоты, недеянии и прочих замысловатых материях. С точки зрения же борца-профессионала ситуация обстояла куда более ясно. Загорский не тратил лишних сил, пытаясь сразу поднять или бросить соперника. Напротив. Он экономил силы, воздействуя на сравнительно слабые места противника, в первую очередь на руки и кисти. Залом, захват, давление на болевую точку. И вот уже Пехлеван выведен из равновесия, вот он уже валится на землю, и тут нет ничего проще, как применить к нему какой-нибудь бросок. Да и бросок этот нужен лишь для соблюдения правил как маскировка хитрой тактики, Нестор Васильевич. Кадыр Палван тем временем тоже уверенно шел вперед, побеждая всех своих противников. Правда, тактику он использовал несколько иную. Видно было, что Курбаши находятся в отличной форме и одолевает противников в первую очередь за счет силы. Многим стало уже очевидно, что в финальном бою должны встретиться именно эти двое. Тем более, что и судьи так подгадали, чтобы им не встречаться друг с другом раньше времени. Помимо тактики ведения боя была еще одна существенная разница между Загорским и Курбаши. Побежденные Нестором Васильевичем легко поднимались на ноги, никаких видимых травм у них не было. Из тех же, кого швырнул на землю кадр полван, многие покидали площадку прихрамывая, потирая вывихнутые руки и травмированные спины, а одного молодого пехлевана с обиженным детским лицом и вовсе унесли на носилках. Состязания шли уже часа два. Удалось ли Гонзалину выйти на след Карана, думал Загорский, наблюдая, как Кадыр-Полван жестоко швыряет на землю очередного противника. Если да, лишь бы он не наделал своих вечных глупостей. Впрочем, мысль эта была не совсем справедливая. Не так уж часто Гонзалин делал глупости. Просто ему часто и сильно не везло. Особенно, когда он оставался один, без присмотра Нестора Васильевича. Впрочем, в ближайшее время, похоже, Загорскому будет не до Гонзолина. Судья поднял руки вверх, вызывая на площадку самых сильных борцов этого дня — британца Митчелла и Кадыр-Полвана. «Митчел?» — удивился Нестор Васильевич. «Какой еще Митчел?» И тут же вспомнил, что Митчел — это он, Загорский. А, вспомнив, поднялся и направился к судье. Противник его уже стоял на площадке и глядел на Загорского. Взгляд его Нестору Васильевичу не понравился. Это была смесь презрения и насмешки. И никакого, надо сказать, страха. Так смотрит на врага человек, который узнал главный его секрет. Но какой же, простите, секрет Загорского мог узнать Курбаши? В любом случае, для Нестора Васильевича важно было бороться так, чтобы не покалечить врага, а вызвать его симпатию. Хорошо бы кадыр Полван после боя захотел бы с ним поговорить, выпить чая, поделиться борцовскими секретами. Впрочем, черт с ними секретами. Главное, чтобы после боя он не унесся прочь в неизвестном направлении и не увез с собой книгу. В том, что именно он победит в схватке, Нестор Васильевич не сомневался. Конечно, Кадыр Полван очень силен и значительно моложе него, но не знает того, что знает о борьбе Загорский. По знаку судьи они сошлись. Загорский был чуть выше, но Кадыр Полван выглядел значительно крепче физически. Нестор Васильевич, в этой схватке работавший, как сказали бы боксеры, вторым номером, аккуратно маневрировал, ожидая атаки. Кадыр-Палван, однако, нападать не спешил, даже руки не протягивал к сопернику для захвата. Как будто понимал, что именно на руки и будет произведен прием. «Это и просто, подумал Загорский, — просто. непросто». «Вот только ты вряд ли знаешь, что борца делает не техника, а гунфу, волшебное мастерство». Не важно, чем бороться, важно, какая сила за этим стоит. Пока Нестор Васильевич размышлял в таком несколько самодовольном духе, противник внезапно сдвинулся чуть вправо, мгновенно сократил дистанцию, завел свою ногу за ногу Загорского и, метя предплечьем в горло, попытался свалить его на землю. Прием был настолько необычным для Курэша, что Нестор Васильевич осознал происходящее, только начав валиться на землю. В последний момент он успел схватить Кадыр-Палвана за руку и повис на ней между небом и землей. Тому бы продолжить движение и упасть на Загорского, придавить его к земле, но падать курбаши не хотел. Если бы колено его коснулось земли, прием был бы не засчитан. Соперник замешкался на один только краткий миг, но Загорский своего шанса не упустил. Руку Кадыр-Палвана, на которую он повис... Он использовал как перекладину, перекувырнулся через нее и оказался на ногах. Зрители ахнули. Сначала от неожиданного приема курбаши, потом от акробатического фокуса иностранца. Противники снова заходили один вокруг другого, выжидая момента для нападения. Когда палван по-прежнему двигался с опущенными руками, а Загорский поднял руки перед собой, чтобы не пропустить новые атаки. Так они ходили некоторое время, пока среди публики не стали раздаваться недовольные крики. Тут Курбаши внезапно ударил Загорского по руке. В руке он, разумеется, не попал, поскольку Нестор Васильевич легко убрал ее в сторону. Но и не рука была его целью. Это был лишь отвлекающий маневр. Одновременно со шлепком по руке противник выбросил вперед правую ногу, как бы пытаясь зацепить ей внутреннюю поверхность вражеского бедра. На самом деле Кадыр-Палван целил не в бедро, а в пах. В последний момент Нестор Васильевич чуть повернул колено внутрь, и удар все-таки скользнул по бедру. Однако, вот уже и грязные приемы начались. Если так пойдет и дальше, Кадыр-Палван перестанет ему нравиться. Как иметь дело с человеком, который, вопреки всяким правилам, пытается легнуть тебя в причинное место? Не то чтобы он ожидал от басмачей какого-то особенного джентльменства, но люди, именующие себя воинами, могли быть поразборчивее в выборе приемов. Хитрость Курбаши не прошла мимо опытных пихлеванов, и они загудели возмущенно. Однако кадыр даже бровью не повел, продолжая, словно ястреб, кружить рядом с Нестором Васильевичем. Было видно, что он раздражен предыдущими неудачами. В этот раз он готовился недолго. Сделал быстрый шаг навстречу, схватил Загорского за рубашку и попытался провести бросок. Загорский броска избежал с легкостью. Вот только бросок был не просто броском. Точнее, он вовсе не был броском. Делая вид, что хочет бросить врага, Курбаши нанес быстрый удар ему локтем в нос. Нестор Васильевич уклонился лишь в самый последний миг. — Уважаемый, — заметил он серьезно, — это нечестная игра. Предлагаю вам бороться по правилам, иначе грошится на вашему мастерству. Курбаши оскалил белые зубы, прошипел. — Это, я гляжу, неплохо говоришь по-русски. Может, ты и не англичанин никакой? Загорский прикусил язык. Выведенный из равновесия он забыл о своей роли. Нехорошо. В прежние времена это означало бы полный и окончательный провал. Но сейчас, к счастью, большого значения уже не имело. Несколько выведенный из равновесия, Загорский не отказал себе в удовольствии прихватить, наконец, кадыр полвана и с чувством швырнуть его на землю. Правда, швырнул он его не спиной вниз, а лицом. Так что тот упал ничком, а, следовательно, о победе говорить было рано. Однако бросок этот заметно потряс курбаши. Видимо, до сего момента никто не применял к нему такой силы. Он поднялся, злобно улыбаясь, и снова закружил вокруг соперника. Нестор же Васильевич просто стоял на месте, опустив руки и лишь внимательно следил за ним. — Ты русский! — не разжимая губ, спросил кадыр-полван, продолжая двигаться и производить ложные движения. — я какое дело! — довольно невежливо отвечал Нестор Васильевич раздосадованный тем что его маскировку раскрыли слишком рано и виноват в этом только он один это думал, что русские пошлет за мной погоню отвечал курбаши захватывая кадык загорского тут впрочем ударом ладони хладнокровно сбил его пальцы и так подсек соперника что тот шлепнулся на бок как лягушка прием этот вызвал шквал восторгов у зрителей даже многоопытные устозы одобрительно качали головы верни каран сказал загорский стоя над поверженным противником о чем ты не понимаю курбаши фальшиво улыбнулся и одним прыжком оказался на ногах загорский с невольным уважением отметил крепость его тела и силу духа противник уже несколько раз стоял на пороге поражения но даже и брови не повел я объясню о чем Нестор васильевич подсел под кадыр палана и провел мельницу после чего взял горло врага в зажим не считается прохрипел тот ты на колени встал Загорский знал, что не считается. Однако он и не собирался заканчивать борьбу. Напротив, он намерен был испытать на Курбаши все самые болезненные приемы Запада и Востока. Причем так, чтобы у судьи не появилось соблазна остановить бой. Следующие пару минут зрители этого поединка только охали и ахали, наблюдая, как иностранец треплет непобедимого когда-то кадыр-полвана, как лиса треплет цыпленка. «Я могу оставить тебя калекой», — шепнул Загорский кадыр — Что я тебе сделал? — заскрипел зубами тот. — За что ты меня мучаешь? При этих словах сердце у унистра Васильевича дрогнуло. Все же, каким бы мерзавцем ни был Басмач, он был человеком. И тот факт, что Курбаши, сам того не зная, процитировал несчастного Башмачкина из Гоголевской повести, тоже поразил его. — Ладно, — сказал Загорский, — давай я закончу борьбу и потом поговорим за чашкой чая, как добрые друзья. Противник ничего им на это не ответил. Донестор да Васильевич ответа и не ждал. Он поднял противника на ноги, произвел быстрый легкий бросок, после которого Курбаши лег прямо на лопатки, и судья зафиксировал чистую победу. Толпа ответила разочарованным гулом и свистом. Многие болели за кадыр полвана. Загорский поднял руки в знак победы, но полуживой, усталый, корчащийся от боли противник все-таки встал с земли и стал теснить его назад. Срывающимся голосом он крикнул «Братья!» Этот чужеземец пришел не для честной борьбы. Он пришел, чтобы опозорить нас, наш народ и наш куреш. Вы все видели, как он боролся. Он боролся грязно, он применял приемы, которых нет у нас. Он хотел не только унизить, но и убить меня. Больше того, он пришел, чтобы отнять у нас наши святыни. Неужели, братья, мы будем терпеть такое поругание? Нет, мы не будем. Такой человек достоин гибели, и рука Аллаха покарает его прямо здесь и сейчас». Услышав эти слова, Загорский, не раздумывая, упал на землю. — И вовремя. Раздался винтовочный выстрел, и пуля просвистела над его головой. Загорский перекатился в сторону, и тут же, в то место, где он лежал, впилась другая пуля. Тут Нестор Васильевич начал кататься и кувыркаться по земле безостановочно, уходя от новых выстрелов. — Умри, шакал! — кричал Курбаши. Толпа выла, то ли от ужаса, то ли от восторга. Нестор Васильевич вышел на борьбу в одной рубахе и штанах, а револьвер свой отдал на сохранение Гонзалину. Гонзолин же отправился на поиски Корана, оставив хозяина одного, о чем сейчас тот сильно пожалел. Судя по звукам, стрелял в Загорского не один человек, а несколько. Это значит, что рано или поздно они пристреляются, и пуля настигнет его. Можно было, конечно, броситься в толпу и укрыться там, но где гарантия, что разбойники Кадыр-Полвана не начнут палить по беззащитным людям, нет? Требовалось придумать что-то иное, причем придумать срочно. А пока он, подчиняясь безошибочным инстинктам, ужом вертелся на земле, уходя из-под выстрелов. Неизвестно, сколько бы длился этот аттракцион немыслимой ловкости, но внезапно кадыр полван прыгнул на Загорского сверху, взял его руку на излом и придавил всем телом к земле. «Стреляйте!» – закричал он. – «Стреляйте в этого пса!» Однако головорезы Курбашина против перестали стрелять. Они опасались попасть в своего вожака. Лёжа на земле, Загорский увидел, словно во сне, как сожених в десяти от него. Незнакомый человек в мохнатой островерхой шапке поднимает револьвер и нажимает спусковой крючок. Загорский судорожно напрягся, пытаясь вывернуться из захвата, но было поздно. Выстрел грянул. Нестор Васильевич почувствовал какой-то странный толчок в живот и вдруг увидел, как умолк, кричавший курбаши, а голова его безвольно мотнулась. Быть того не может. Басмачи застрелили собственного главаря. Впрочем, кто сказал, что это были басмачи? Все еще лежа на земле, Загорский повернул голову и увидел, что рядом с человеком в шапке высятся знакомая стройная фигура. джемиля Она тоже подняла пистолет и стреляла теперь в ту сторону, откуда до этого стреляли, по Загорскому. Правда, джемиля и ее сосед высокой шапки полили из револьверов. А револьвер, как известно, плохой соперник винтовки. Впрочем, эти двое весьма ловко перемещались по двору, не давая басмачам, засевшим на крышу дома Достон, полва на себя подстрелить. Сами же они вели чрезвычайно меткий огонь. Вот упал один басмач. Покатился по крыше второй. Загорский, наконец, выбрался из-под тела Курбаши, пригибаясь, побежал в сторону Джамили. «Не стреляйте!» — крикнул он. «Не убивайте всех, иначе мы не найдем Корана!» Джамиля расслышал его, кивнула. Вместе с напарником укрылась за Авином загорский бросился к дому все зрители судьи и пихлеваны заставшие перестрелку уже разбежались кто куда во дворе остались только джемиля с таинственным своим спутником, пара остервенела отстреливающихся басмачей и мнестар васильевич несмотря на превосходство винтовок над пистолетами засевшим на крыше басмачам приходилось несладко имелся серьезный риск что они не выдержав просто сбегут поэтому действовать надо было быстро Загорский огляделся по сторонам, увидел нож для разделки туш. Не бог есть, какое оружие, но в умелых руках все сгодится. Загорский взял в руку нож и, осторожно, стараясь держаться под прикрытием стен, обошел дом. Перестрелка затихла, но два басмача по-прежнему сидели наверху на крыше. Можно было, конечно, взять их измором, но была опасность, что явятся их товарищи. И тогда вообще неизвестно, чем все дело закончится. Нестор Васильевич выглянул из-за стены, свистнул. На свист из-за вины высунулась Джамиля. Высунулась на миг, потому что тут же раздался выстрел и от стены отлетел, дымясь кусок сухой глины. Джемеля тут же спряталась, но за короткий этот миг Нестор Васильевич успел показать ей знаками, что одного бандита надо обезвредить, а вторым займется сам Загорский. Пользуясь тем, что все внимание басмачей устремлено на Джемелю и ее спутника, Нестор Васильевич с необыкновенной ловкостью вскарабкался на крышу по неровным выступам в глиняной стене. Нож он держал в зубах. Спустя секунду Загорский бесшумно возник как раз за спиной у басмачей. Это было идеальное место, можно было обезвредить обоих, никого не убивая. Но он не успел. Звериный инстинкт заставил одного из бандитов оглянуться как раз в тот момент, когда Загорский пополз в их сторону. Увидев Нестора Васильевича, басмач выкрикнул что-то гортанное. На крик обернулся его товарищ. Не дожидаясь, пока они развернут винтовки и выстрелят, Нестор Васильевич кинул нож в ближнего прямо в левое плечо. Тот завыл от боли, покатился по плоской крыше и упал во двор. Второй, однако, оказался куда расторопнее. В один миг он развернул винтовку и стал палить по Загорскому. Тому пришлось скакать маятником, прыгая из стороны в сторону и постепенно приближаясь к противнику. Последний выстрел грянул, когда Загорский был в одной сожжении от басмача. После этого он спокойно встал во весь рост, сочувственно глядя на молодого безбородого еще мальчишку-басмача. Тот судорожно жал на спусковой крючок, дергал затвор, но все было напрасно. Не отрывая взгляда от Загорского, он сунул руку в карман за патронами. Загорский пригрозил ему пальцем. — Ты видел, как я борюсь, — сказал он укоризненно. — Ты же не хочешь, чтобы я сбросил тебя с крыши? Молодой басмач побелел, бросил винтовку и неожиданно заплакал. Он плакал горько, отчаянно, как плачет только в детстве. — Ну-ну, — сказал Загорский, присаживаясь рядом с ним. И осторожно отодвигая винтовку в сторону. Ничего страшного. Мы с тобой оба живы, здоровы, а значит, самое худшее позади. Мальчишка босмачистый дядь своих слез укратко размазывал их по лицу. — Я Не хотел, — бормотал он лихорадочно, — не хотел. Я не люблю убивать. На выходе другого не было. Красный мою семью убили всю семью, я один остался. Надо было мстить. Я пошел к Кадыр Выбора не было, понимаете? — Понимаю, — кивнул Загорский. — Такое бывает, что выбора нет. Это вранье, что выбор всегда есть. Но даже если ты сделал неправильный выбор, жизнь не всегда заканчивается на этом. Когда они вместе за Форбеком, так звали юношу, спустились наконец с крыши, внизу их встречала джемиля и ее спутник в островерхой шапке. Черная шапка, черная хирка, черный дарвиши, вспомнил Нестор Васильевич название братства, в которое входила джемиля Улыбнулся, слегка наклонил голову в знак приветствия. — Рад видеть наставника Хидра. Шейх не очень удивился, что Загорский его знает. Удивилась джемиля Откуда? — Ну, хорошо, по виду понятно, что он суфий. — Но как, мистер Васильевич, понял, что это именно Хидр? Или ему виден свет, исходящий от почтенного шейха? — Нет, — засмеялся Загорский. — Почтенный Хидр очень хорошо прячет свет своей святости. — О том, что это он, я догадался, по твоему поведению. Ты смотришь на него, как на горячо любимого учителя. Джамиля смутилась, но наставник ее даже в лице не изменился. Загорский окинул его быстрым взглядом. Глава братства черных дарвишей искусно прятал не только святость свою, но и свою индивидуальность. Все в его лице было как-то стерто, размыто, словно стоял перед вами не святой, привычный к духовной работе и изнурительным аскетическим практикам, а обычный дихканин. Близко посаженные, чуть раскосые, почти бесцветные глаза, куцые белесые брови, коротенький носик, в переносице узкий, а низу обретающий очертания небольшой груши, рот чуть лягушачий, великоват для маленького лица, безвольный подбородок. По внешним признакам никак нельзя было догадаться, что перед вами великий человек. И чего после этого стоят все физиономические теории, думал Нестор Васильевич произнося положенные по случаю комплименты мудрости наставника. Не знал бы он, что Джамиля ученица этого человека в жизни бы не поверил, что перед ним великий учитель. Но, как сказано в Евангелии, по плодам их узнаете их. Так всякое дерево доброе приносит добрые плоды, а худое дерево приносит плоды худые. Это дерево было определенно добрым, и стоило отринуть свой предыдущий опыт, когда он так явно опровергался опытом новым. Ну а то, что Хидр оказался человеком без лица, и даже черты его уловить было трудно, вероятно, связано было с тем, что он очень далеко уже прошел по пути единения со Всевышним, к чему так стремятся суфии его братства. — Как же вы встретились? — спросил у Джимили Загорский. — Учитель спас меня от смерти, — отвечал Атаев в двух словах пересказал свои приключения. Какое удивительное совпадение восхитился Загорский, поистине перст судьбы. «А что же делал учитель Хидр в этом богом забытом кишлаке?» Хидр ничего не ответил, он по-прежнему хранил на губах загадочную полуулыбку. За него ответила Джамиля. «Наставник ехал по делам нашего братства и, к счастью, оказался в кишлаке как раз тогда, когда меня хотели казнить». В самый разгар разговора явился, наконец, Гонзолин. «Явился, не запылился», — заметил он сам о себе в ответ на вопросительный взгляд хозяина. По словам китайца, ему удалось напасть на след отряда кадыр полвана Он вел в труднодоступные горные ущелья. Точнее говоря, это след остатков его отряда, — уточнил Загорский. Сам кадыр полван и трое его басмачей убиты в перестрелке. — Знатная была охота, — удовлетворенно заметил помощник. — Однако как же вы их перестреляли? У вас даже револьвера не было? Нестор Васильевич отвечал, что он тут и вовсе ни при чем. Стреляли Джамиля и ее учитель, почтенный Хидр, которые появились очень вовремя. Жаль только, добавил Загорский, что Кадыр-Палван умер. Это наверняка напугает его воинов. И они побегут в неизвестном направлении, может быть, даже бросят Коран. «Они не побегут», — внезапно сказал Зафарбек. «С ними Нуруддин». «Кто это Нуруддин?» — заинтересовался Нестор Васильевич. же объяснил, что Нуруддин — это девушка, которая, видимо, была связующим звеном между заказчиком похищения и Курбаши. Девушка в отряде басмачей удивила Загорского. — Это непростая девушка, она тасаввуф, — отвечал парень. — Она прошла все от стоянки и все охвал состояния на пути суфия. Она владеет суфийской магией, она ведьма, которой дана великая власть над сердцами мужчин. Ей помогает сам архангел Джибриль, и ее невозможно убить. Загорский и Гонзалин обменялись мгновенными взглядами. Они сразу вспомнили девушку, которая подглядывала за ними во время тренировки. Так вот, значит, с кем они беседовали тогда. Выходит, всего три дня назад они были на волосок от гибели. Нестор Васильевич заметил, что путешествие их становится все более и более интересным. На пути им попадается уже вторая девушка Суфи. Тут, правда, он слегка сконфузился, однако Джамиля осталась невозмутимой. Загорский спросил у Зафарбека, куда, по его мнению, отправится дальше Нруддин с остатками отряда. Тот не знал. Единственное, что он знал наверняка, что они шли куда-то в Алайскую долину, но войсковая операция красноармейцев смешала их планы. Им пришлось остановиться и ждать, пока ситуация на востоке изменится. Правда, Нруддин ничего не боится и вполне может двинуться дальше, даже не дожидаясь ухода красных. Что ж... — По всей вероятности, встреча с таинственным заказчиком, или, скорее, его эмиссаром, должна состояться именно в Алайской долине, — вслух размышлял Нестор Васильевич. — Видимо, и нам придется ехать в том же направлении. Он поглядел на юношу. Сколько осталось всадников в отряде кадыр полвана Тот отвечал, что вместе с Нуруддин шестеро. Загорский сказал, что Зафарбек вряд ли захочет повернуть оружие против недавних товарищей. Таким образом, их вместе с Джамилёй остаются трое против шестерых. Учитывая их подготовку, можно сказать, что силы почти равны. В этот момент наставник Хидр немного пошевелился. Джамиля перехватила это движение и сказала, «Нас будет четверо. Шейх тоже идет с нами». Нестор Васильевич с некоторым удивлением посмотрел на Хидра. «Это действительно так?» Тот кивнул. «Он хочет помочь», — объяснила Джамиля. «Что ж, помощь учителя в таких обстоятельствах может быть бесценной». Но понимает ли он, что, возможно, придется убивать?» Тут, наконец, Хидр открыл рот и голосом неожиданно, звучным и красивым сказал. «Коран Усмана — святыня мусульманского мира. Тот, кто покусился на нее, изверг себя из числа правоверных. Над таким человеком больше не простерта рука Аллаха, и даже иблис его не защитит». «Да», — сказал Загорский несколько растерянно. «Это верно. Тем более вы ведь уже убивали. Это от вашей руки пал Кадыр-Палван». — Кстати, почему вы решили его убить? — шейх улыбнулся неожиданно светски. — Он держал вас под тулями. секунду другую, и вас бы расстреляли. Я выбрал меньшее из зол. — Он выбрал меньшее из зол, — эхом повторил Джамиля. Загорский покивал и внезапно спросил. — Скажите, а вы не были знакомы с Кадыр-Полваном? — Я бедный дервиш. — Где уж мне быть знакомым с такими большими людьми? — весело отвечал шейх. — Я до сих пор не очень-то верю, что и с вами знаком. — Мой круг — смиренные суфии от восхода до заката, славящие Аллаха, и молящиеся о том, чтобы поскорее нам раствориться в его бесконечном сиянии. Загорский переглянулся с Гонзолином. Во взгляде помощника он отчетливо прочитал. Шейх остер на язык, с таким надо держать ухо востро. Нестор Васильевич решил отправляться в погоню за разбойниками прямо сейчас, не теряя драгоценного времени. Едва ли бы с успели ускакать слишком далеко. Однако каждая минута, проведенная в праздности, отдаляет Загорского и его спутников от цели все больше и больше. — Несчастного Кадыр-Палвана, видимо, придется оставить на попечение добрых пехлеванов и их устозов, сказал Нестор Васильевич. — Очень жаль, что все так закончилось. — О, спорт, ты мир! — провозгласил некогда барон Декубертен. — Вовсе не смертоубийство. — Во-первых, куреш не спорт, — возразил ему Гонзолин. — Во-вторых, Кадыр-Палван сам виноват, нечего было открывать по вам стрельбу. Ну встретился ты с этой сильным противником, что делать? Поклонись, поблагодари за науку, иди дальше своим путем. Но если каждого кому-то проиграл расстреливать из винтовки, то это будет не спорт, а свет представления. Нестор Васильевич посмотрел на китайца с легким неудовольствием. Однако того неожиданно поддержал шейх. Ваш помощник прав, сказал он. Это горы, от власти здесь далеко. Жизнь тут регулируется обычаем и неизбежностью наказания. Если кто-то начинает делать, что ему вздумается, такой человек должен быть остановлен любой ценой, иначе воцарится хаос. Попытки же подставлять щеки тут ни к чему не приведут, поверьте моему слову. Загорский лишь молча кивнул, показывая, что принял слова Хидра к сведению. Они вскочили на коней и шагом направились в сторону ущелья, о котором говорил Гонзалин. Зафарбек проводил их долгим взглядом. В котором читались тоска и какое-то странное облегчение. Он стоял спиной к лежавшему на земле Кадыр-Полвану и потому не увидел, как у того вдруг дрогнули ресницы. Дорогой Нестор Васильевич попросил Суфи рассказать о братстве черных дервишей Я уверен, что такой просвещенный человек, как вы, знает, кто такие Суфи, — начал свою речь почтенный шейх. Любой правоверный скажет вам, что суфии — это люди чистоты, люди скамьи, люди шерсти, поскольку с самого начала носили на себя простую одежду из грубой шерсти и отказались от имущества и обычных жизненных радостей. Но главная задача суфиев состоит в том, что мы свидетели. Мы были рядом с пророком с первых дней, когда стал он получать откровения от архангела Гавриила. Были мы рядом, и когда он завершил свой земной путь. Однако мы, черные дырвиши, отличаемся от прочих суфийских орденов. Дело в том, что братство наше существовало еще до того, как пророк Мухаммед появился на свет. Ибо мы не свидетели религии, а свидетели единого Бога. Мы появляемся везде, где появляется его слово, и следим за соблюдением чистоты этого слова. Мы были рядом с пророком Моисеем, были рядом с Буддой Шакьямуни, мы были рядом с Христом, звали нас по-разному. Но суть наша оставалась неизменной. Свидетельство подлинности Божьего Завета. Пророки не божественные существа, они заключены в смертную оболочку. И оттого данное им откровение может быть искажено или неправильно истолковано. Надо ли говорить, что мы были рядом с халифом-усманом, когда он из отрывочных откровений Мухаммеда составлял единый для всех правоверных Коран. Были созданы шесть экземпляров, но главный, тот, на который пролилась его кровь. Согласно легенде, на полях именно этого корана Халиф оставил те тексты, которые не вошли в окончательный свод, но которые некоторые жившие при нем мусульмане полагали истинными. То есть это что-то вроде апокрифических Евангелий, которые не вошли в Новый Завет, уточнил Загорский. — Можно и так сказать, — согласился суфий. Везде, где появляется слово Бога, возникают и апокрифы, то есть тайные тексты, которые приписываются ему. Иногда они действительно несут истину, иногда созданы лишь за тем, чтобы истину исказить. Наша задача, помимо прочего, держать под контролем тайные знания, источником которых был дьявол. Обычно больше всего боятся черной магии, но черная магия лишь детская игрушка по сравнению с подлинной игрой Иблиса. Если слова дьявола будут приписаны Богу и человечество примет их как руководство, Вот тогда начнется то, что у вас зовется Армагеддоном, то есть последняя битва в конце времен. Будет ли там биться добро со злом или зло со злом, уже не так важно. Важно, что битва будет последней, земля опустеет. Вот потому и существует наш орден, чтобы в канон не проникли слова дьявола и человечества, не пошло кривым путем смерти и самоистребления.